Глава 37. В гостиной царила умиротворяющая тишина, нарушаемая лишь тихим тиканьем часов и шелестом листвы за окном. Солнечный свет, проникая сквозь высокие окна, рисовал на полированном дубовом полу причудливые узоры, а легкий ветерок изредка колыхал тонкие кружевные занавески. Я сидела в своем любимом кресле у камина, рассеянно потягивая давно остывший кофе. К завтраку, заботливо сервированному Роуз, я так и не притронулась. Прошло четыре дня с тех пор, как Мэтью отправили в Глостер, но воспоминания о нашей последней встрече в затхлой камере тюрьмы все еще терзали душу. Мои пальцы дрожали, когда я осторожно промывала ссадины на его лице. Каждый синяк отзывался болью в моем сердце, каждая запекшаяся ранка заставляла внутренне содрогаться от бессильной ярости. Мэтт стойко переносил мои прикосновения, лишь изредка морщась от боли. А его рука крепко сжимала мою ладонь, когда я прикладывала смоченную в травяном отваре ткань к особенно болезненным местам. Чистая одежда, которую я едва успела купить в лавке, горячий пирог с мясом и большая бутыль травяного отвара – такая малость, но единственная, чем я могла помочь мужу перед долгой дорогой в неизвестность. «Миссис Скарлетт, к вам, мистер Флетчер!» Негромкий голос Роуз вырвал меня из тягостных воспоминаний. «Пригласи!» — ответила, аккуратно ставя чашку на столик, и замерла в тревожном ожидании. «Мэтью благополучно добрался до Глостера. Мой друг проследит, чтобы с ним обращались должным образом», — произнес мистер Флетчер, входя в гостиную. Его слова эхом отозвались в моей душе — принося долгожданное облегчение. «Это хорошо», — проговорила, изо всех сил стараясь сохранять внешнее спокойствие. «Теперь мы можем заняться сбором доказательств его невиновности», уверенно добавил старик, опускаясь в кресло напротив. «Моим людям удалось собрать информацию о Бернарде, но этого недостаточно». «Показания травницы», — начала я, но не договорила. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге возник мистер Бернард. Его лицо было мертвенно-бледным, а в глазах читалось что-то похожее на отчаяние. — Я не виновен в смерти мисс Молли Блэр, и к избиению вашего внука я тоже не причастен, — гневно выпалил Бернард, сжав кулаки так, что побелели костяшки. — Как интересно! — мистер Флетчер поднялся с кресла. Его высокая фигура отбросила длинную тень на стену, а в голосе звучал едкий сарказм. «А в чем же вы тогда виновны? И где, позвольте спросить, ваша дочь? Вы ничего не докажете. А Луиза, она в безопасности, в другой стране». Тут же огрызнулся Бернард. Лицо мужчины исказилось от гнева, но взгляд метался, выдавая неуверенность. «Она всего лишь глупая влюбленная девчонка. Я пытался защитить свою дочь. Утаив сведения...» холодно произнес мистер Флетчер. В его серых глазах промелькнуло что-то похожее на презрение. «Расписка, да?» Я подалась вперед, чувствуя, как внутри меня поднимается волна ярости. Мы отвернул вам деньги, но вы солгали». «Да, солгал», — неожиданно признался мистер Бернард, обессиленно опускаясь в соседнее кресло. «Но клянусь, я не убивал мисс Молли». Не я запугивал травницу и не отдавал приказ избить вашего мужа. Меня кто-то подставляет. У мистера Мэтью есть враг. Ищите его. — Хм, мистер Бернард, расскажите все, что знаете, — устало произнесла, невольно поморщившись, почувствовав первые признаки начинающейся головной боли. — Луиза, она была влюблена в Мэтью с юности, — не сразу заговорил мужчина, будто собираясь с мыслями, И, усмехнувшись, продолжил. На одном из приемов миссис Арлет появился этот человек, назвавшийся Ароном Ренье. Он быстро разгадал ее чувства. Убедил мою глупую дочь, что если Мэтью окажется в беде, она сможет его спасти. Говорил, что после такого он будет так благодарен своей спасительнице, что забудет о жене и останется с ней. Бернард покачал головой. Я об этом узнал, когда стало уже поздно, и Луиза совершила непоправимую ошибку. «Эта ошибка лишила жизни многих невинных людей», процедила сквозь зубы, с трудом сдерживая прорывающиеся злые слова. «Луиза все осознала. Она приходила к вам тогда, хотела все исправить», вспылил Бернард, оправдывая свою дочь. «Она говорила, что Ринье обещал, никто не пострадает, что это будет просто игра», в которой она станет героиней, спасшей любимого. Но когда погибла Молли, ваша дочь отравила людей, напомнил мистер Флетчер, нервно переступив с ноги на ногу. Ренье убедил ее, что табак будет лишь испорчен, а не отравлен, что у лекарей давно есть противоядие, что обвинения против Мэтью будут несерьезными, упорствовал Бернард. Он манипулировал ею, играл на ее чувствах к вашему внуку, а я... Я слишком поздно все понял. И вместо того, чтобы рассказать правду, вы солгали, намеренно направив расследование по ложному следу, и спрятали важного свидетеля, свою дочь, в другой стране?» Презрительно бросила, впившись ногтями в подлокотники кресла. «Что мне оставалось делать?» «А как же Мэтью?» Мой голос дрожал от гнева. «Вы были готовы позволить казнить невиновного человека? Вы должны рассказать обо всем в суде!» «Нет, в суд я не пойду», – внезапно твердо произнес Бернард, поднимаясь с кресла. Его голос звучал уверенно, а взгляд стал жестким, как у человека, принявшего окончательное решение. «Луиза далеко, и вы не сможете ее обвинить. А я рассказал вам главное. Ищите того, кто все это затеял», – с вызовом добавил мужчина и, резко развернувшись, направился к выходу. «Вы трус, мистер Бернард» бросил ему вслед мистер Флетчер. Его слова прозвучали, как пощечина, резкие, холодные и полные презрения. «Думайте, что хотите. Я сказал все, что считал нужным». Не оборачиваясь, безразлично буркнул Бернард, продолжив свой путь. «Мистер Бернард!» окликнула его, и мой голос прозвучал громче, чем я ожидала, эхом отразившись от стен. «Вы же понимаете, что он не оставит свидетелей в живых?» «Даже если Луиза далеко...» Мужчина лишь на мгновение замер у выхода. Его плечи напряглись, а голова нервно дернулась в сторону. Но затем он, тяжело вздохнув, с силой толкнул дверь и торопливо вышел, так и не произнеся ни слова. «Что ж», — протянул мистер Флетчер, «по крайней мере теперь мы знаем, кто за всем этим стоит». «Но сможем ли мы это доказать?» — спросила, не видяще взирая на дверь за которой скрылся Бернард. «Без его показаний, без Луизы сможем», – твердо ответил старик. «Потому что теперь мы знаем, кого искать. И думаю, я даже знаю, где начать поиски».